«Тебе, Алексей Донатович, может, тоже укольчик треба?» Попробовал кто-то разрядить обстановку. На шутку, не щусь, никто из офицеров не отреагировали. Полковник Бескапустин удрученно вздохнул и принялся набивать трубку. «Нельзя вам, невелено курить!» Полковник большой, пухлой рукой погладил фаю по аккуратной головке,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 но с него галифе принародно спала и похихикал мелко над своим юмором и опять его никто не поддержал но делать нечего давайте ребятушки, гулять напейтесь сегодня ход до да усеру заслужили только языки не распускайте митингов не устраивайте у политика этого важнеющего везде свои сторожа с колотушками расставлены